Спустя некоторое время, умытая в ближайшем ручье с весьма и весьма прохладной водицей, накормленная непонятной кашицей со специфическим травяным привкусом, я сидела в фургоне поверх нижнего белья, закутанная в невесомый вышитый платок. Ерынг, громко и непонятно ругаясь, за время гигиенических процедур убрал последствия моего утреннего пробуждения и сейчас буравил меня неприязненным взглядом из противоположного угла. «Чё уставился, Арчина?» — спросила я. — Не царское это дело полы мыть. — Ты еще не жена императора. — оскалился и рынок. — А будешь так себя вести и не станешь никогда при дворе скромность в почете. — Тогда они точно не по адресу попали, — ответила я. — Да и лучше вот чего, сгоняй за моими вещами. — Зачем? — нахмурился орк. — Там у меня в кармане сигареты-зажигалка. — терпеливо разъяснила я. — Курить хочу, сил нет. — А что мне за это будет? — Зубы я тебе не пересчитаю, — рявкнула я. Орк, испуганно оглядевшись и убедившись, что защитника в пределах досягаемости нет, торопливо принялся рыться в гаре тряпья, небрежно сваленной почти посередине фургона. Вытащил, наконец, пачку и кинул мне. — А что такое зажигалка, я не знаю. — тихо признался он, из подлобья, наблюдая за моей реакцией. «Деревня!» — презрительно сплюнула я. «Сейчас сама найду!» Уже через пару минут я довольно дымила, наполняя тесное помещение крепким табачным духом. Ерынк подобрался ближе, с любопытством вдохнул сизое никотиновое облако и тут же зашелся в приступе сильнейшего кашля. «Слабок!» — констатировала я. Затем, тревожно пересчитав скудный сигаретный запас, обратилась к Орку с вопросом. «Слышь, ларек тут поблизости есть?» «Если ты о купеческих лавках, то они на расстоянии двух дней пути». Откашлявшись, прохрипел Ерынк. «Только такую гадость там все равно не продают. Это ж смерть, медленная и мучительная. Я так и вижу, как в тебе яд копится». «Заткнись», — миролюбиво посоветовала я. Минздрав выискался. Своим здоровьем сама как-нибудь распоряжусь. После отповеди я погрузилась в тяжкие раздумья. Даже в условиях жесточайшей экономии курева мне хватит максимум на неделю. Вот ведь нехорошие люди предупредить, что ли, не могли. Я бы пару десятков блоков прикупила бы. А теперь что делать? Может, Леон сбегает обратно, а я бы ему деньги отдала? «Куда твой хозяин запропастился?» Спросила я орка, который уже успел утянуть зажигалку и сейчас сыгрался ею. «У меня к нему дело есть. На миллион». «Телегу энергией заряжает», — прояснёс рынку, влечённо щёлкая новой игрушкой. «Ближе к столице лошадьми разживемся, А сейчас только так путешествовать можно. Животные боятся перехода. Их практически невозможно заставить близко к нему подойти». «За день пути срываются и убегают». «Понятно», — протянула я. «Хм, человек, как ходячая бензоколонка». «Оригинально. Пойду разведаю, что он там делает. Может, уговорю за сигаретами сгонять». Я встала и решительным шагом отправилась к выходу. «Куда?» — встал на моем пути орк. «Не положено». «Зря он это сделал, если честно». Я выпрямилась и силой толкнула его в сторону. Герунг устоял на ногах, но горящую зажигалку от неожиданности выпустил из рук. Тут же противно звоняло паленым, и орка с жалобным схлипом осел на пол, с ужасом глядя на появившуюся проплешину. — Понял? — с устрашающими интонациями спросила я. — Не лезь больше. — Что тут происходит? — прервал наш между собойчик, неожиданно появившийся Леон. «Она дерется!» — не преминул наябедничать орк. «Он первый начал!» — скромно потупилась я, поправляя сползший с моей внушительной груди платок. «Чтоб в последний раз было!» — грозно предупредил маг, глядя на нас двоих по очереди. «Так точно!» — угодливо захихикал Ярынг. «Мне оставалось лишь покачать головой. Терпеть не могу, подлис!» «Слушали он!» Постаралась я включить своё природное обаяние на максимум. Я тут хотела попросить тебя. — О чём? — хмуро поинтересовался мужчина, невольно отступая под моим напором. — Не мог бы ты вернуться ненадолго в мой мир, — заискивающе протянула я, соблазнительно, на мой взгляд, оголяя ножку. — Купил бы мне сигарет, а я бы отблагодарила. — Уж не натура, или? поперхнулся от смеха орк. «Хотел бы я посмотреть на это зрелище!» «А тебя никто не просит встревать!» Показала я наглецу кулак, и вновь чарующий улыбнулась Леона. «Могу и натурой. Ежели мужчина хороший, почему бы и нет?» «Не надо!» Затравленно отказался мужчина. «Ничего личного, Татьяна, но как бы тебе это объяснить? Меня вообще не интересуют женщины. «Голубой, что ли?» мигом потеряла ей интерес. Во гады даже в другой мир пролезли. "Почему голубой искренне удивился, ли он проверяет цвет своей кожи вполне себе телесный?" "Голубой, в смысле, что с мужчинами спишь", пояснила я. То есть, как это покультурнее сказать, "любовью занимаетесь". "Тот -то я думаю, почему ты с этим орком носишься?" После моих слов в фургоне воцарилась тишина. Леон с Ерынгом осмысливали услышанное. Первым пришел в себя, как ни странно, именно Орк. «Был бы ты мужчиной, я бы тебя на поединок вызвал!» — гордо произнес он. «Жаль, что у нас не принято бить женщин». «Я и смотрю», — сарказмом протянула я. «Затылок до сих пор ломит от ваших принципов». «Это я тебя ударил» попытался оправдать оркалеон «Ярынг только отвлекал твое внимание. И после твоих слов кулаки чешутся врезать еще». «Слушай», — размеренно отчеканила я, «я погляжу, вы все смельчаки на одинокую бабу со спины нападать. Нет, чтобы лицом к лицу и без всяких колдовских штучек. Если ты не голубой, так и скажи». Откуда я знаю, что в вашем мире за норму поведения считают? Я прощаю тебя. Словно делая великое одолжение, произнес маг. На первый раз. Если еще раз оскорбишь по незнанию или со злым умыслом, накажу. Как не спрашивай, но мало не покажется. И чтобы разрешить все недоразумения, сразу предупреждаю. Женщинами я не интересуюсь, потому что истинным магом может быть лишь тот, кто не познал телесной любви. Девственник что ли?» — удивилась я. «Так бы сразу и сказал!» «Нам нельзя разбазаривать энергию по пустякам!» Смутившись, пустился ли он в путанные объяснения. «Союз с женщиной требует отдачи всех своих сил, всех резервов!» «Проехали!» Прервала я его нудное разглагольствование. Я вообще к чему весь разговор-то начала? Ты бы не мог в мой мир на чуть-чуть вернуться. Тут вот какое дело. Я без курева жить не могу, а сигарет раз-два я обчелся. Для пущей убедительности я ему в лицо сунула открытую полупустую пачку. Маг от неожиданности отшатнулся, но потом с интересом заглянул туда. Даже вытащил одну сигарету и зачем-то понюхал ее. «Нет». Наконец принял он решение. «Слишком много сил уйдет на это. В столицу вы меня полутрупом везти будете». «И боись, довезем!» — хохотнула я и тут же помрачнела. «Без Курева я никуда не поеду». «Поедешь», — спокойно возразил Леон. «Мне легче тебя от этой привычки вылечить, чем такой кульбит совершать. Да и полезнее для тебя будет». Я только открыл рот, чтобы возразить, как вдруг меня окутало золотистое сияние. По телу разлилась сладкая истома, словно провели по коже мягким пушистым платком. «Ох, как хорошо!» — вырвалось у меня. «Я рад, что тебе понравилось», — улыбнулся Леон и резким движением сломал сигарету. «Больше тебе это не понадобится». Я с сомнением покрутила пачку в руках. Не выдержав, опять закурила, чтобы проверить свои подозрения. Практически сразу меня бросило в жар, потом в холод. Рот наполнился тягучей противной слюной. «Гад ты!» — визгливо выкрикнула я, выкидывая окурок. «Ну, кто тебя просил?» «Ты о чем?» — изумился маг. «Что за люди пошли?» Я чуть не заплакала от отчаяния. Может, это у меня единственная отрада в жизни была. Я же теперь жрать в три раза больше начну. Фигуру себе испорчу. — Куда уж дальше портить? — фыркнул за спиной Орк. «Прости — Прости, — смущенно протянул маг. — Я думал, ты обрадуешься. — Спрашивать сначала надо, потом уж и делать. Тоже мне благодетель выискался. Продолжить гневное обвинение мне не удалось, потому как мир настоящий фургон неожиданно дернулся и заскрипел. Затем затрясся, рискуя в любой момент рассыпаться на множество мелких составных частей, и еще пару раз сильно качнулся из стороны в сторону, роняя нас на пол. Мне-то повезло. Я упала на мохнатого и не очень костлявого орка. Ему же, судя по болезненному вскрику откуда-то из района моей пятой точки, это знаменательное происшествие. Понравилось намного меньше. — На нас напали! — дурным голосом вскричал маг, и, выхватив из ножен меч, стримглав выскочил из фургона.